Глава 13. Смитбек, как обычно, уселся в самом темном углу мрачного ресторана Кости, облюбованного музейными работниками, приходившими туда после работы. Похоже, вид костей их не пугал. Официальное название заведения было «Таверна Бларни Стоун». Кличку Кости ресторан приобрел из-за пристрастия его владельцев к костям всех форм и размеров, которые он приколачивал к стенам и потолку. Смитбек взглянул на наручные часы. Чудо из чудес. Он явился на десять минут раньше срока. Может, и Нора придет пораньше. Тогда они смогут подольше поговорить. Ему казалось, что он целую вечность не видел молодую жену. Она обещала встретиться с ним за пивом с гамбургером. Потом она снова вернется в музей и будет готовиться к большой выставке. Ему же предстоит написать статью и отправить ее не позднее двух часов, Он потряс головой. Что за жизнь? Два месяца женаты, а в одной постели не пролежали и недели. Но дело было не столько в сексе, сколько в общении с Норой. Разговоры. Дружба. Нора была лучшим другом Смитбека, а сейчас он как никогда нуждался в своем лучшем друге. История с убийством Дучем пошла из рук вон плохо. Он узнал не больше того, о чем писали другие газеты. Копы охраняли информацию». А обычные его источники не могли сообщить ничего нового. У него, Смитбека из «Таймс», последние репортажи были всего лишь разогретыми остатками нескольких новостей. Тем не менее, он нюхом чувствовал, что Брайс Харриман хочет отнять у него это дело и оставить его с похождениями чертова хулигана. — чего у нас такой мрачный вид? — Смитбек поднял глаза, перед ним стояла нора. По плечам рассыпались волосы цвета бронзы, улыбка сморщила веснущатый нос, в зеленых глазах прыгали веселые искорки. — Это место не занято? — спросила она. — Смеешься? — О, Господи! Посмотришь на тебя, и все неприятности отступают. Нора сбросила сумку на пол и уселась. Официант с лицом лопоухой собаки похож был на человека, несущего гроб в похоронной процессии. Он молча ожидал заказа. Сосиски с пюре, стакан молока, сказала Нора. Может возьмешь чего-нибудь покрепче? спросил Смитбик. Я собираюсь работать. Я тоже. Однако работа меня никогда не останавливала. Я закажу, пожалуй, стаканчик пятидесятилетнего Глена Гранта и почки в тесте. Официант печально кивнул головой и удалился. Смитбик взял ее за руку, Нора, я скучаю по тебе. Я тоже. Какую сумасшедшую жизнь мы ведем. Что мы делаем здесь, в Нью-Йорке? Давай вернемся в ангкор и останемся в джунглях, в буддийском храме на всю оставшуюся жизнь. И дадим обед безбрачия? Смитбек взмахнул рукой. Безбрачия? Мы, как Тристана Изольда, в собственной роскошной пещере будем заниматься любовью все дни напролет. Нора покраснела. После медового месяца я испытала шок, вернувшись к действительности. Да, и я тоже, особенно когда увидел, как эта цирковая обезьяна Хариман, оскалившись, встречает меня на пороге. «Билл, да ты помешался на своем Харимане? В мире полно таких людей. Не обращай на него внимания и иди своим путем. Посмотрел бы ты на людей, с которыми я работаю в музее, некоторых следовало бы пронумеровать и поместить под стекло». Через несколько минут им принесли еду вместе с напитком Смитбека. Он поднял рюмку, чокнулся ею о стакан нориного молока. «Твое здоровье! Не падай духом!» Смитбек сделал глоток. «Тридцать шесть долларов за стакан, и оно того стоит!» Он смотрел, как нора уплетает свою еду. «Приятно видеть женщину со здоровым аппетитом. Постные салатики — не ее выбор!» Он вспомнил один из моментов, подтверждавших его мысль — Было это в Кхмерских развалинах. Воспоминание вызвало эротическое возбуждение. — Ну, как дела в музее? — спросил он. — Ты, наверное, всех построила. Бегают, как ошпаренные, готовятся к выставке. — Я всего лишь младший куратор, так что в основном гоняют меня. — Хм. До открытия осталось шесть дней, а четверть артефактов еще не установлена. У меня всего лишь день на подготовку 30 экспонатов, а затем я должна организовать раздел похоронных ритуалов. А сегодня сказали, что я должна прочитать лекцию о юго-западном доисторическом периоде. Можешь ли ты это представить? Охватить за полтора часа 13 тысяч лет, да еще показать слайды. Она откусила очередной кусок. Они слишком многого от тебя хотят, Нора. Все мы сейчас в одной лодке. Священные образы, главный хит музея, они не выставлялись несколько лет. И что самое главное, наше гениальное руководство решило усовершенствовать систему музейной охраны. Ты помнишь, что случилось с системой в прошлый раз на выставке, посвященной суевериям? О боже, не напоминай! Они даже не думают, что это может повториться. И каждый раз, когда происходит налаживание сигнализации в новом зале, они закрывают это место. Никогда не знаешь, что именно они закроют в следующий раз. — Одно хорошо. Через шесть дней все закончится. — Да, и тогда мы позволим себе еще один отпуск. Или найдем себе какую-нибудь пещеру. — Это будет только анкор, произнес Смитбек драматическим голосом. Нора рассмеялась и стиснула его руку. — А у тебя как с Дучимпом? Ужасно. Расследованием убийства занимается капитан, Женщина по фамилии Хейворд, та еще штучка, держит все под контролем. Никакой утечки информации. У меня нет никакой возможности опубликовать сенсационную новость. Сочувствую, Бил. Нора Келли? Их беседу прервали. Смитбику показалось, что этот голос он где-то слышал. Поднял глаза и увидел приближавшуюся к их столу женщину, невысокую, энергичную, с каштановыми волосами, в очках Смитбек замер от изумления, как и она. Они молча уставились друг на друга. Неожиданно она улыбнулась. «Билл?» Смитбек расплылся в улыбке. «Марго Грин! Я думал, ты живешь в Бостоне и работаешь в той компании, как она называется? Джин Дайн. Да, я там работала, но корпоративная жизнь не по мне. Зарплата большая, а удовлетворения нет. Поэтому я и вернулась в музей». «А я и не знал». «Да, я здесь всего полтора месяца. А ты?» «Написал еще несколько книг, как ты, возможно, знаешь. Я теперь работаю в «Таймс». Несколько недель назад вернулся из свадебного путешествия». «Поздравляю. Значит, больше не будешь сравнивать меня с цветком лотоса?» «Полагаю, это и есть та счастливица?» «Да, это она. Нора, познакомься с моей старой приятельницей Марго Грин. Нора тоже работает в этом музее». «Знаю». Марго повернулась. «На самом деле, Билл, только не обижайся, искала я ее, а не тебя». Она протянула руку. «Возможно, вы не помните, доктор Келли, но я новый редактор музея ведения. Мы встречались на прошлом собрании». Нора ответила ей рукопожатием. «Конечно, я читала о вас в книге Билла «Реликт». Как поживаете? Можно я сяду?» «Сказать по правде, мы...» Нора запнулась, но Марго уже села. Я на минуточку. Смитбек не верил своим глазам. Марго Грин! С тех пор, казалось, прошла целая вечность, хотя она мало изменилась. Но, возможно, стала более уверенной, спокойной, по-прежнему стройной и подтянутой в дорогом сшитом на заказ костюме. Куда подевались рубашки и джинсы левая с ее студенческих времен? Он невольно посмотрел на собственный костюм от Хьюга Босса, Все они повзрослели, посолиднели. «Не могу поверить», — сказал он. «Впервые встретились героини моих книг». Марго вопросительно склонила голову. «В самом деле? Как это?» «Нора была героиней моей книги «Грозовой фронт». «О, извини, не читала». Смитбек по-прежнему улыбался. «Ну и как тебе теперь в музее?» «Он сильно изменился с тех пор, как мы впервые туда попали». Смитбек чувствовал на себе взгляд Норы. Уж не подумала ли она, что Марго его бывшая подружка, и что он ей до сих пор в чем-то не признался? — Да, кажется, что это было давно, — сказала Марго. — Но ведь и в самом деле давно. Я часто думаю о том, что произошло с Лавенеей Рикман и доктором Кавбертом. — Не сомневаюсь, что эта парочка жарится в аду, — Марго хихикнула, — «А как поживает тот полицейский?» «Догоста. И агент Пендергаст?» А до Догосте ничего не знаю», — сказал Смитбек. Но «Таймс» стало известно, что несколько месяцев назад Пендергаст пропал при загадочных обстоятельствах. Улетел по заданию в Италию и не вернулся. Марго потрясенно на него взглянула. «В самом деле? Как странно!» Повисла пауза. «Ну что ж, Марго снова повернулась к Норе». «Мне бы хотелось попросить вас о помощи». «Пожалуйста», — откликнулась Нору. «В чем дело?» «Я собираюсь опубликовать статью, в которой написано о необходимости возвращения племени Тано масок Великой Кивы. Вам ведь известно об их требовании?» «Да, я эту статью прочитала. В нашем отделе началась паника». «Неудивительно. Я уже столкнулась с оппозицией со стороны администрации музея. В частности, против этого высказался Каллопе». Я начала разговор со всеми сотрудниками отдела антропологии. Хотела узнать, сможем ли мы выступить объединенным фронтом. Журнал должен сохранить независимость, а маски необходимо вернуть. Мы должны заявить об этом от имени отдела. «Чего вы ждете от меня?» — спросила Нора. «Я не занимаюсь распространением петиций, просто надеюсь на неформальную поддержку сотрудников отдела, на устное согласие. Вот и все». Смитбек широко улыбнулся. «Конечно, конечно, какие проблемы? Ты всегда можешь рассчитывать на Нору». «Подожди», — оборвала его Нора. Смитбек замолчал, удивившись ее резкому тону. «Марго говорит со мной», — сухо заметила Нора. «Верно», — Смитбек торопливо пригладил непокорную челку и вернулся к своему стакану. Нора холодно улыбнулась, Марго. «Прошу прощения, но я не смогу помочь». Смитбек в изумлении переводил взгляд с Норы на Марго. «Могу я спросить, почему?» — спокойно осведомилась Марго. «Потому что я с вами не согласна». «Но разве не очевидно, что маски Великой Кивы принадлежат племени Тану?» Нора подняла руку. «Марго, я хорошо осведомлена в этом вопросе и знаю ваши аргументы. В каком-то смысле вы правы. Они принадлежали Тану, и их не следовало приобретать». Однако теперь они принадлежат всему человечеству. К тому же, если эти маски убрать из нашей экспозиции, выставка потеряет смысл. А я, как куратор, не могу этого допустить. Наконец, по специальности я археолог, занимающийся юго-западной культурой. Если мы начнем отдавать все священные предметы, в музее ничего не останется. В нашем музее в глазах индейцев все экспонаты священны, и в этом величайшее достоинство индейской культуры. Она перевела дух, послушайте, что сделано, то сделано. Так устроен мир, и не все можно исправить. Мне жаль, что я не могу вам дать другого ответа. Я сказала то, что думаю. Но журнал вправе высказывать свою точку зрения. В этом я согласна с вами на сто процентов. Спокойно публикуйте свою статью, но не просите меня поддерживать ваши аргументы. И не просите об этом отдел. Марго перевела взгляд с Норы на Смитбека. Смитбек нервно улыбнулся и глотнул виски. И Марго встала. — Спасибо за прямоту. — Я всегда готова высказать свое мнение. Марго повернулась к Смитбеку. — Мне было очень приятно с тобой встретиться, Билл. — Мне тоже, — пробормотал он. Смитбек смотрел вслед Марго и чувствовал на себе взгляд Норы. — Цветок лотоса, — съязвила она. — Да это была просто шутка. — Может, она твоя бывшая девушка? — Нет, ничего подобного, — торопливо сказал Смитбель. — Ты уверен? — Я ее даже ни разу не целовал. — Приятно слышать. Я ее терпеть не могу. Нора посмотрела в спину Марго и обратилась к мужу. — Подумать только, она не читала «Грозовой фронт». Я хочу сказать, что эта книга намного лучше тех, что ты писал раньше. Извини, Билл, но твой реликт... Я хочу сказать, с тех пор ты сильно вырос, как писатель. Послушай, а что не так в реликте? Нора взяла вилку и молча закончила трапезу.